Ленны остались наедине с собаками, которые смотрели на них своими умными глазами, словно спрашивая, зачем они сюда попали, и доверчиво тёрлись об их ноги. "Визжать будут", шепнул гожеон. "Не будут. Они так перепугаются, что долго не опомнятся". Так же шёпотом отвечал свекр, открывая мешок. Потом он схватил самую толстую таксу за задние ноги, описал ею в воздухе большой круг и бросил испуганную собаку в мешок. За ней последовала вторая, в то время как остальные спокойно на них смотрели. Швеик быстро вскинул мешок на плечи и вышел со двора. Городная вдова уже за забором видела его мелькавшую головой и провожающих его собак, которых он отгонял назад. "Товарищ, должно же был пойти домой", улыбнулся Горжен, заметив его просящий взгляд. Он вспомнил, что дому ему нужно написать письмо и поспешил вернуться. "Жаль", сказала Любовь Владимировна. "Вдвоём вам обедалось бы лучше. Ну, зайдите на кухню, и простите. Я должна переодеться". И она ушла. В тёмной кухне Горженына встретила старая, очень безобразная женщина и сразу же сказала ему, что теперь ходит много всякого подозрительного народа, всякий сброд, который только и норовит что-нибудь соточить, и дала ему миску кислой, пахнущей плесенью, бог знает сколько раз разогревавшейся гречневой каши. Она должна была показать своё гостеприимство, сказал Швек через 10 минут Горженыну в Горжину лесу, когда они убили собак и выпотрошили их. Она воспитанная дама и должна была радоваться нашему визиту. Это не похоже на пани Янышкову в Будёвицах. Однажды утром её муж шёл по площади и встретил некоего Каганка из Праги, друга по школьной скамье, которого он не видел почти 20 лет. Он так обрадовался этой встрече, что позвал его к себе на обед. Каганик долго отказывался, упирался, ему не хотелось идти, а Янышек настаивал: "Пойдём, друг мой, раз мы с тобой такие друзья, моя жена обязательно захочет с тобой познакомиться". Пойдём домашний обед, старослуча, в ресторан. Ну и то видишь, как хорошо быть женатым, и какая у меня добрая, и милая жена. В конце концов, Каганик согласился и пошёл за Янышиком. Тот его представляет жене и говорит: "Это мой лучший друг", накрывая Важенко на стол. А она в это время как раз разливала суп. Посмотрела она на него и говорит ему уже: "Ах ты старый бездельник, у самого нечего ждать, а ты ещё чужих водишь". Как увидит какого драмояда, так и тащит его к себе. А чтобы показать всё же свою воспитанность, она угощает Каганка: "Пожалуйста, будьте как дома, не стесняйтесь". В собачьей швейка произвели в деревне сенсацию. Когда швейк повесил на грушевое дерево возле хаты первую собаку и начал её свежевать, вокруг него собралось много пленных, наперебой советовавших, что нужно делать с мясом, чтобы оно было вкуснее. Одну и жарим, а другой сложен в банку с укросом и луком. Тогда у нас получится настоящая дичь, сказал Горжен и отправился на огород разыскивать лук. Собравшаяся под грушей толпа пленных обратила на себя внимание деревенских ребятишек и баб. Прежде всего, пришли два мальчугана и, увидев висящих на ветках двух собак, побежали сообщить об этой новости в свой дом. Потом прибежали к хате бабы и сказали: "Авдотья Михайловна в поле копает картошку". Нужно ей сказать, чтобы она знала, что сделали австрийцы с её грушей. Ребятишки не замедлили, сейчас же побежали в поле и сообщили хозяйке, как плены опоганили её грушу.